Елена Александровна уволилась из разведки и занялась воспитанием сына. Через несколько лет они вместе с мужем выехали в Голландию, где Ян являлся резидентом советской внешней разведки. Быть женой резидента – непростая обязанность. Конечно, Анна больше не занималась оперативной работой. Однако по мере своих сил и возможностей она помогала мужу, Иногда он поручал ей поближе познакомиться с женой какого-либо иностранца, провести ее первоначальное изучение. Порой Анна подстраховывала мужа, обеспечивая его безопасность при проведении оперативных мероприятий в городе. В начале 1970-х годов Николай Антонович Косов был назначен официальным представителем КГБ при Министерстве внутренних дел Венгрии. В Будапеште у Елены Александровны вдруг пробудился талант скульптора. Надо сказать, что и раньше она любила лепить на даче снежных баб. И эти скульптуры неизменно привлекали всеобщее внимание окружающих. Как-то отдыхая с мужем в подмосковном санатории, Елена Александровна вылепила из снега женщину с поразительно живым лицом. Ударил мороз, и снежная скульптура превратилась в беломраморное изваяние. Местные милиционеры перенесли скульптуру во двор своего отделения, где она простояла до весны, радая взоры сотрудников. В Венгрии Елена Александровна на свой страх и риск создала бюст своего любимого поэта Шандера Петтефи. За ним последовала скульптура Арня Яноша. Эти художественные произведения получили высокую оценку искусствоведов, профессиональных скульпторов, журналистов. Елена Александровна подарила эти скульптурные работы местному музею. Она начала брать уроки вояния у знаменитого венгерского мастера Олчена Золтана. В Венгрии Елена Александровна имела 6 персональных выставок, пользовавшихся неизменным успехом у публики. 12 своих работ она передала в художественный фонд этой страны. Елена Александровна была принята в почетные члены Союза художников Венгрии. В 1984 году Косово стала членом Союза художников СССР. На выставках ее работ публика и специалисты неизменно отмечают большой профессионализм и мастерство художника. Выполненный Еленой Александровной Бюст Владимира Маяковского украшает экспозицию музея Маяковского на Лубянке. Дочь поэта, американка Патриция Томсона, была растрогана созданным мастером-портретом отца и приняла в подарок его копию. Среди работ Елены Александровны, получивших признание профессионалов, Бюсты, Чехова, Бетховена, Пушкина, других поэтов и писателей. Она создала также скульптурные портреты Де Голля, Джона Кеннеди, Тэтчер, своего коллеги, замечательного разведчика, героя России Барковского. И сегодня Елена Александровна полна творческих замыслов. Так в ее жизни тесно переплелись таланты профессионального разведчика и профессионального художника. Награды разведки Наряду с государственными наградами в любом профессиональном сообществе людей заслуженным почетом неизменно пользуются ведомственные награды, являющиеся высшим знаком профессионального отличия. Не вделены ведомственными наградами, свидетельствующими об их особых профессиональных заслугах и сотрудники внешней разведки России. Так как внешняя разведка нашей страны создавалась и долгое время действовала в составе органов государственной безопасности, высшие ведомственные знаки отличия, ВЧК, ОГПУ, КГБ,